Глава 6. Два семестра Каспар отучился в своем родном городе, а потом летом 1964 отправился в Берлин. Он бежал от своей юношеской любви, хотел уехать подальше от той, которая предпочла ему другого. Ему захотелось сутолоки большого города, захотелось учиться в университете, основанном студентами. Он надеялся, что жизнь и учеба в эпицентре – Конфликта Востока и Запада будет интересней, а еще ему хотелось увидеть Германию, всю Германию, а не только Западную, где он до этого жил в уютно-неторопливой католической Рейнской области. Его отец был протестантским пастором, и он вырос с Лютером, Бахом и Цинцендорфом, а каникулы проводил у деда с бабкой, читая книги по отечественной истории, в которых Германия своим завершающим этапом развития была обязана Пруссии. Восточный и западный Берлин, Бранденбург, Саксония, Тюрингия, вся страна, восточные Эльбы и ее западные и южные земли – все это было его Германией. примечание Николай Людвиг фон Цинцендорф и Поттендорф, 1700-1760-й, один из крупнейших богословов XVIII века, епископ и реформатор Моравской церкви конец примечания. И вот в один прекрасный день в субботу он прибыл на поезде межзонального сообщения в Берлин и поселился в студенческое общение в далиме На следующее утро он рано встал и два с половиной часа прошагал по городу, объятому воскресной тишиной, до Бранденбургских ворот, чтобы посмотреть на другую сторону через стену. Потом доехал на городской электричке до Фридрихштрассе, прошел паспортный контроль, предъявив документы пограничникам в зеленой форме, поменял западно-германские марки на восточно-германские и ступил на чужую землю с твердым намерением сделать своей родиной весь Берлин, всю Германию. Он ходил по городу целый день. У него не было ни планов, ни цели, он просто плыл по течению. Он приехал на метро в восточную часть города, прошел по Карл-Маркс-аллее, С востока на запад, от домов 50-х годов постройки с их характерными фасадами и аркадами, с их архитектурным декором до гладких панельных домов 60-х. Посмотрел на Александр Плац, на собор и университет на Унтерден Линден, перешел через музейный остров. Предслауэрберг с его широкими булыжными мостовыми некогда роскошными, а теперь невзрачными бюргерскими домами, беспорядочно разбросанными парками и скверами. Восточный Берлин был более серым, чем западный. В нем зияло больше незастроенных участков, было меньше машин, и они по-другому пахли. Но во время своего утреннего марша по пустым улицам с серыми домами он увидел достаточно, чтобы убедиться в том, что разница не смертельна. К тому же он приехал сюда не для того, чтобы выискивать различия, а для того, чтобы находить общее. В общее он записал и огромные плакаты. На востоке они возвещали о троицком слете немецкой молодежи. На западе рекламировали персил, сигареты Цубан или чулки эль бео. После обеда город оживился. Прохладное пасмурное утро перешло в теплый, солнечный, по-настоящему весенний день. На краю народного парка Фридрихсхайн он увидел киоск, где продавали жареные колбаски с картофельным салатом и лимонад. Купив себе и то, и другое, он устроился на бетонной скамье за бетонным столом и принялся есть, наблюдая за играющими детьми и их коротающими время в беседах мамашами. Напротив него, поздоровавшись, присел мужчина. Когда Каспар все доел и допил, он обратился к нему с вопросом, нельзя ли его кое о чем попросить. Каспар кивнул. Выяснилось, что мужчине приглянулась шариковая авторучка, торчавшая у него из кармана рубашки. «Он работает в министерстве», — сообщил тот. «Ему приходится подписывать много важных документов, а отечественные ручки пишут плохо, пачкают бумагу». Каспар внимательнее всмотрелся в его черты. Средний возраст. Жидкие волосы, выражение досады и служебного рвения на лице. Бежевая штормовка поверх бежевой рубашки — «Как странно, — подумал Каспар, — чтобы лучше служить своему государству и своему классу, этот бедняга клянчит у своего классового врага из враждебной страны шариковую ручку. Социалистическое чиновничье рвение. Но таких хватает и на Западе». Каспар, настроенный находить общее, нашел общие признаки и в своей первой встрече с гражданином ГДР. Он улыбнулся собеседнику и отдал ему свою шариковую ручку. В кинотеатре рядом с парком он посмотрел детектив под названием «Черный бархат» о борьбе восточных и западных спецслужб за строительный кран уникальной конструкции. Созданный специалистами ГДР, он должен был быть представлен на Лейпцигской ярмарке, но западные агенты пытались его уничтожить, чтобы нанести удар по престижу ГДР. Каспар и в этом нашел нечто общее между Западом и Востоком – ГДРовский агент был своего рода Джеймсом Бондом, только более простодушным, проще одетым, непритязательным в техническом плане, неприхотливым в гастрономическом и напрочь лишенным чувства юмора. Уже на следующий день он опять поехал в Восточный Берлин, на этот раз прямо в университет имени Гумбхольта, и стал так настойчиво добиваться на проходной, чтобы его пропустили к декану философского факультета, что вахтеру пришлось вызвать какого-то студента, который и проводил его в деканат. Там он сообщил, что изучает германистику и историю, и хотел бы в течение одного семестра изучать здесь философию. Декан перечислил множество причин, по которым это было невозможно. От проблем административного характера, связанных с правилами приема студентов, до статуса Берлина и отсутствия мирного сосуществования двух немецких государств. Зато студент, которому надлежало проводить его обратно к проходной, сначала взял его с собой в студенческую столовую и за обедом охотно поделился с ним мыслями о настоящем, как начале будущего, предсказанного Марксом и Энгельсом, о свободе как осознанной необходимости, о недопустимости эксплуатации человека человеком и о равноправии мужчин и женщин в ГДР. Каспар тщетно пытался говорить о личном, об учебной нагрузке, о перспективах трудоустройства, о целях путешествий во время каникул, но его собеседник старался держаться в рамках обозначенных тем Маркс, Энгельс и ГДР. Каспар приуныл. Как в таких условиях сделать своей родиной весь Берлин, всю Германию? В ближайшие недели он ограничился в этом плане визитами в Берлинар-Ансамбль. Примечание. Драматический театр в Берлине, основанный в 1949 году, один из самых знаменитых театров Германии. Конец примечания. На лекциях и семинарах в Свободном университете он познакомился со студентами которые, как и он, ждали троицкого слета немецкой молодежи как редкой возможности пообщаться со своими ровесниками из Восточной Германии. Слет этот начался 16 мая.